глава четырнадцать во время большой процессии в праздник тела господня, когда епископ русело спустился со ступеней великолепного алтаря сооруженного на площади с заботами госпожи кондомен против самой двери ее дома, присутствующие с удивлением заметили, что прилад круто повернулся с к кбату Фожа. «Эга», — сказала госпожа Ругон, стоя у окна своей гостиной, — «да они поссорились». «Разве вы этого не знаете?» — ответила госпожа полок стоя около старой барыни. «Об этом говорят со вчерашнего дня. Аббат финиль опять вошел в милость». Господин Кондамен, стоя сзади дам, засмеялся. Он ушел из дома, говоря, что его присутствие... «Оскорбляла церковь». «Да», — сказал он, — «обратите внимание на эту историйку. Епископ — это флюгер, который вертится, как только фожа или финиль дунут на него. Сегодня один сильнее, завтра другой. Они сердились и мирились больше десяти раз. Вы увидите, что не пройдет и трех дней, как фожа станет любимцем». «Не думаю». — возразила госпожа Палок. — На этот раз это серьезно. Мне кажется, что аббат Фожа навлекает на епископа большие неприятности. По слухам, он в былые времена говорил проповеди, которые очень не нравились в Риме. Я не могу объяснить этого подробно, но я знаю, что епископ получил из Рима укорительные письма, в которых ему советуют быть осторожным. Утверждают, что аббат Фожа — «Политический агент?» «Кто это утверждает?» спросила госпожа Ругон, опуская глаза, как бы следя за процессией, которая тянулась по улице Бан. «Я так слышала, не помню от кого», равнодушно сказала жена мирового судьи. И она отошла, уверяя что из соседнего окна должно быть лучше видно. Кондомен занял ее место рядом с госпожой Ругон и сказал ей на ухо, Я видел уже два раза, как она приходила к аббату Фенилю. Она с ним что-нибудь замышляет. Аббат Фожа, должно быть, наступил на эту змею, и она ищет случая его ужалить. Если бы она не была так дурна собой, я бы оказал ей услугу, предупредив, что ее муж никогда не будет председателем. — Почему? Я не понимаю прошептала наивно старая дама. Кондамен взглянул на нее с любопытством и засмеялся. Последние два жандарма, сопровождавшие процессию, только что скрылись за углом улицы Совер. Тогда несколько лиц, приглашенных госпожой Ругон смотреть на освещение алтаря, вернулись в гостиную, разговаривая о любезности епископа, о новых знаменах духовных обществ и в особенности о молодых девушках приюта Пресвятой Девы, шествие которых только что обратило на себя большое внимание. Дамы не переставали говорить, и имя аббата Фожа каждую секунду произносилось с большими похвалами. «Это решительно святой», — сказала, смеясь госпожа полок к кондомену, который собирался сесть возле нее. Потом, наклонясь к нему, она заметила — «Я не могу говорить свободно в присутствии матери. а абате Фожа и госпоже Мурре слишком много говорят. Эти скверные слухи должны были, вероятно, дойти до ушей епископа». Кондамен только сказал, «Госпожа муре очаровательная женщина, за которой с удовольствием можно ухаживать, несмотря на то, что ей сорок лет». «О, она очаровательна, очаровательна!» — прошипела госпожа полок и ее лицо позеленело от прилива желчи. «Замечательно хороша!» — продолжал инспектор вод и лесов. «Она в возрасте сильной страсти и большого счастья. Женщины плохо судят о женщинах». Он ушел из гостиной, довольный, сдержанным бешенством госпожи Палок. В самом деле город был страшно заинтересован постоянной борьбою между абатом Фужа и аббатом Фенилем за влияние на епископа Руссело. Это была беспрерывная война, словно схватка между любовницами-служанками из-за ласк старика-хозяина. Епископ хитро улыбался. Он нашел нечто вроде точки равновесия между этими двумя противоположными волями. Он побивал одного другим, забавляясь, видя падение то одного, то другого и принимая услуги более сильного, чтобы пользоваться спокойствием. Что касается злословия, распространявшегося о его любимцах, то он относился к этому очень снисходительно. Он знал, что они способны обвинить друг друга в убийстве. «Видишь ли, мое дитя», — говорила он Абату Сюрену в «Часы откровенности», Они оба хуже. Я думаю, что Париж победит, и Рим будет побит. Впрочем, я не уверен в этом. А пока пусть они уничтожают друг друга. Когда один покончит с другим, мы увидим. Ну, читай третью оду Горация. Там есть один стих, который я, кажется, худо перевёл. Во вторник... Следующей за днем большой процессии погода была превосходная. Из садов Растуалии под префектуры слышался смех. Там под деревьями в обоих садах было много народу. В саду Муре Аббад Фужа по обыкновению читал свой служебник, спокойно прогуливаясь вдоль ряда больших деревьев. В течение нескольких дней он держал калитку в переулок на запоре. Он кокетничал с соседями. Казалось, прятался, чтобы его сильнее желали. Может быть, он заметил легкое охлаждение к себе вслед за последней своей ссорой с епископом и за ужасными слухами, которые распространялись его недругами. Около пяти часов, когда солнце стало спускаться, аббат Сюрент предложил барышням сыграть в валан. Он был прекрасный игрок. Несмотря на приближение тридцатилетнего возраста, Анжелина и Аврелия обожали подобные игры. Их мать, если бы смело, до сих пор одевала бы их в коротенькие платья. Когда служанка принесла сетку, у аббата Сюрена, искавшего глазами место в саду, залитым последними лучами солнца, явилась идея, которую барышни очень одобрили. «Не расположится ли нам в переулке Шевельот?» — сказал он. «Там мы будем в тени каштанов, и, кроме того, там больше места!» Они вышли, и началась наиприятнейшая партия. Начали барышни, и Анжелина первая промахнулась. Аббат Сюрен, заменив ее, ловко держал сетку, как настоящий игрок. Он подобрал рясу, прыгал назад, вперед, в сторону, подхватывал волан чуть ли не с самой земли, ловил его на лету с изумительной высоты. Он прямо бросал его, как мяч, или заставлял его описывать изящные фигуры, очень умело рассчитывая. Обыкновенно он предпочитал плохих игроков, которые бросали волан вдруг, по его выражению, без всякого ритма, заставляя его тем самым выказывать всю ловкость его игры. Авреля играла хорошо. Она вскрикивала, как ласточка при каждом полете мяча, смеясь, как сумасшедшая, когда Валан попадал Аббату прямо в нос. Затем она в ожидании очереди подбирала свои юбки или отступала назад маленькими прыжками, сильно шелестя платьем, если Аббат из шалости подбрасывал Валан сильнее. Наконец, когда Валан запутался в её волосах, она едва не упала навзничь, что очень забавило всех троих. Анжелина заняла её место. Из сада Муре каждый раз, как Аббат Фожа открывал глаза от своего служебника, он замечал над стеною полет белого валана наподобие большой бабочки. «Господин священник, вы здесь!» — закричал Анжелина, постучав в калитку. «Наш валан попал к вам!» Аббат, подняв упавший к его ногам валан, решился отворить. «Ах, благодарю вас!» — сказал Аврелия, взяв мяч. «Только Анжелина способна так бросать. Раз как-то отец смотрел на нашу игру, и она попала ему в ухо и так сильно, что он оглох на целый день». Снова раздался смех. Аббат Сюрен, розовый как девушка, деликатно отирал лоб, слегка прикладывая к нему тонкий носовой платок. В разгаре удовольствия его воротничок слегка съехал в сторону. «Господин священник», — сказал он, становясь в позицию, «Будьте нашим судьёю абат Фужа с требником в руках, отечески улыбаясь, остановился на пороге калитки. Между тем, через отворенные ворота под префектурой он должен был бы заметить Пекера де Соле, сидящего перед каскадом со своими близкими знакомыми. Однако он не повернул головы. Он отмечал удары, хвалил аббата Сюрена и утешал барышень Растуаль послушайте послушайте пекер проговорил шутя кондомен на ухо под префекту вы напрасно не пригласили этого маленького аббата на ваши вечера он очень любезен с дамами он должен восхитительно вальсировать но пекер де суле с жаром разговаривавший с делангром казалось не слышал он продолжал обращаясь к мэру по правде дорогой друг Где вы видите в нём те славные подвиги, о которых вы мне говорите? Аббат Фужа, напротив, может очень компрометировать. Его прошлое двусмысленно. О нём здесь рассказывают такие вещи. Я не знаю, для чего мне перед ним становиться на колени, тем более что плацанское духовенство нам враждебно. К тому же это мне ни к чему бы не послужило». Де Лангер и Кондамен, обменявшись взглядами, только покачивали головами, не отвечая. «Ни к чему», — проговорил он, — «перед вами нечего скрываться. Слушайте, я написал в Париж, я ломал себе голову, я хотел быть беспристрастным к Фужа, с которым вы обращаетесь как с переодетым принцем. Ну и знаете ли, что мне ответили? Мне ответили, что его не знают что ничего не могут мне сказать и что я должен тщательно избегать вмешательства в дела духовенства. В Париже уже достаточно недовольны со времени избрания этого дурака Ла Грифуля. Понимаете, я поступаю благоразумно. Мэр снова обменялся взглядом с кондоменом. Он даже слегка пожал плечами, посмотрев на хорошо подстриженные усыпи Кера де Соле. «Послушайте», — сказал он, помолчав вы ведь хотите быть префектом не правда ли вот префект улыбнулся раскачиваясь на стуле тогда пойдите сейчас же пожать руку а фужа который ожидает вас там смотря на игру в волан пекер де сулеаемел от сильного изумления он поднял глаза на кандамена и спросил его с некоторым беспокойством это также и ваше мнение конечно же — ответил тот. — Пойдите пожать ему руку. Потом он прибавил с оттенком насмешки. — Спросите мою жену, которой вы вполне доверяете. И в это время подошла госпожа Кондамен. Она была одета в прелестный розовый с серым костюм. Когда с ней заговорили об аббате, она грациозно сказала под префекту, — Вы напрасно пренебрегаете религией. Вас почти никогда не увидишь в церкви в торжественные праздники. Это, по правде, причиняет мне большое огорчение, и я должна обратить вас на путь истинный. Что подумают о правительстве, которое вы собою представляете, если вы будете в дурных отношениях с церковью? Оставьте нас, господа. Я буду исповедовать господина Пекера». Она села, шутя и улыбаясь. «Октавия...» прошептал под префект, когда они остались одни. «Не смейтесь надо мною. Вы не были набожны в Париже, в улице Гельдер. Вы знаете, как я сдерживаю, чтобы не расхохотаться, видя вас, раздающую освященный хлеб в церкви святого Сатурнина». «У вас нет серьезности, дорогой мой», — ответила она тем же тоном. «Это вам даром не пройдет. В самом деле вы меня беспокоите». Я считала вас прежде более сообразительным. Разве вы настолько слепы, что не видите, как вы нерешительны? Поймите же, что если вас еще не прогнали, так это только чтобы не поднять на ноги плацанских легитимистов. В тот день, когда они дождутся нового подпрефекта, они начнут остерегаться между тем, как при вас они спят. Они уверены, что победят на следующих выборах. Это нелестно, я знаю, тем более, что как мне это положительно известно, действуют без вас. Слышите ли, мой дорогой, вы погибли, если не догадаетесь кое о чем». Он смотрел на нее с истинным ужасом. «Разве великий человек вам писал?» — спросил он, намекая на одно лицо, которое они между собой так называли. «Нет, он совершенно порвал со мною. «Я не дура. Я первая поняла необходимость этой разлуки. К тому же мне не на что жаловаться. Он хорошо поступил по отношению ко мне. Он выдал меня замуж, дал мне прекрасные советы, которые мне приносят пользу. Но у меня в Париже остались друзья. Уверяю вас, что вы должны спешить ухватиться за соломинку. Перестаньте притворяться язычником и пойдите скорее пожать руку аббата Фожа. Позже вы поймёте» если не догадываетесь сегодня. Пекер повесил нос, немножко пристыжённый этим уроком. Но он был большим фатом. Он показал свои белые зубы и постарался выйти из смешного положения, нежно прошептав, «Если бы вы захотели, Октавия, мы управляли бы Плассаном вдвоём. Я вам предлагал ещё раньше вновь зажить этой чудной жизнью» положительно вы глупы прервала она его сердитым тоном вы надоели мне со своей кттавией я госпожа кондомен для всех мой милый неужели же вы ничего не понимаете у меня тридцать тысяч франков дохода я управляю целой под префектурой куда я не приду ко мне везде относятся с уважением мне кланяются меня любят если бы кто догадался о моем прошлом был бы еще любезнее со мной боже мой «Что бы я стала с вами делать? Вы стесняли бы меня. Я честная женщина, мой дорогой». Она поднялась и подошла к доктору поркье который по обыкновению после визитов проводил час времени в саду, чтобы побеседовать со своими прекрасными пациентками. «Ах, доктор, у меня мигрень. Страшная мигрень», — сказала она с милой гримаской. «Здесь болит, под левой бровью». «На стороне сердца», — ответил галантный доктор. Госпожа Кандамен улыбнулась, чем и окончила консультацию. Госпожа полок наклонилась над ухом мужа, которого приводила каждый день, чтобы снискать для него покровительство под префекты, и прошептала «Он их иным способом и не лечит». Между тем Пекер де Соле, присоединившись к Кандамену и де Лангру, ловко маневрировал, чтобы подвести их к воротам. Когда оставалось всего несколько шагов, он остановился как бы заинтересованный игрою в Волан, которая продолжалась в переулке. Аббат сюренс с развивающимися по ветру волосами, засученными рукавами рясы, с белыми и тонкими, как у женщины, кистями рук, увеличил дистанцию, поместив Аврелию в расстоянии двадцати шагов от себя. Он чувствовал, что на него смотрят и старался превзойти самого себя. Аврелия также была в ударе, играя с таким мастером. Подброшенный рукой Валан описывал в воздухе очень удлиненную, слегка выгнувшуюся линию, и притом с такой правильностью, что, казалось, он сам падал на сетки и перелетал с одной на другую так ловко, что играющие не трогались с места. Аббат Сюрен, откинувшись немного назад, обнаружил грацию своего сложения. «Отлично! Отлично!» — кричал восхищённый подпрефект. «Ах, господин Аббат, здравствуйте! Очень рад вас видеть!» Затем, обращаясь к госпоже Кондамен, доктору Поркье и по он сказал. «Посмотрите-ка, я никогда не видал ничего подобного. Вы позволите полюбоваться, господин Аббат?» и все общество под префектуры образовало группу в глубине переулка. Аббат Фожани тронулся с места. Он ответил легким кивком головы на поклоны де Лангре и Кондамена, продолжая отмечать удары. Когда Аврелия не поймала Валана, он добродушно сказал, «У вас 310 ударов с тех пор, как вы изменили дистанцию, а у вашей сестры только 47». Следя, по-видимому, с живым интересом за валаном, он бросал быстрые взгляды на открытую Насте шкалитку ростуалей. До сих пор в ней показывался только один мафр. Кто-то из глубины сада позвал его. «Чего они так громко смеются?» — спросил у него ростуаль, говоривший с Бурде за садовым столом. «Там играет секретарь епископа», — отметил мафр. «Он проделывает изумительные вещи. Весь квартал смотрит на него». Священник, который также там, очарован его игрой. Бурде взял большую щепотку табаку и проговорил. — А, аббат Фожа там? Он встретил взгляд Растуаля. Оба казались смущенными. — Мне рассказывали, — рискнул сказать председатель, — что аббат опять вошел в милость у епископа. — Да, именно с сегодняшнего утра. Полное примирение. Мне передавали очень трогательные подробности. Епископ плакал. Действительно, Аббат финиль был виноват кое в чем. «Я считал вас другом старшего викария», — сказал Бурде. «Без сомнения. Но я также друг и приходского священника», — быстро возразил мировой судья. «Слава Богу, он настолько благочестив, что ему не могут повредить клеветники. Разве не дошло дело до того...» что стали нападать на его нравственность. Это позор! Прежний префект снова как-то странно посмотрел на председателя. «А разве не стремились скомпрометировать священника в делах политики?» — продолжал Мафр. «Разве не говорили, что он приехал сюда с целью совершенно перевернуть все вверх дном, раздавать направо и налево места ради торжества парижской клики?» «Об атамане разбойничьей шайки не стали бы говорить хуже. Просто куча лжи!» Бурде концом своей трости рисовал на песке профиль. «Да, я слышал об этом», — сказал он небрежно. «Очень мало вероятного в том, чтобы служитель церкви принял такую роль. Кроме того, к чести Плассана я охотно верю, что он потерпел бы полную неудачу. Здесь никого не подкупишь». «Сплетни?» — вскричал председатель, пожимая плечами. «Разве город выворачивают, как старую одежду? Париж может прислать к нам всех своих шпионов. лоссан останется легитимистом. Посмотрите на маленького Пекера. Мы его проглотили сразу. Ужасно, как люди глупы. Воображают, что таинственные личности разъезжают по провинциям, предлагая места». Признаюсь, очень было бы любопытно взглянуть на одного из таких господ. Он разгорячился. Мафор счел долгом защищаться. «Позвольте», — прервал он, — «я не утверждал, чтобы аббат Фужа был бы напартизским агентом. Напротив, я нашел это обвинение бессмысленным». э об аббате Фужа нет большей речи. Я говорю вообще. Так не продают себя, черт возьми. Аббат Фужа выше» всяких подозрений». Воцарилось молчание. Бурде заканчивал на песке профиль большой остроконечную бородою. «У аббата Фужа нет политического мнения», сказал он своим сухим голосом. «Конечно», — возразил растуаль «Мы его упрекали в равнодушии, но сегодня я его одобряю. Всей этой болтовнёй можно скомпрометировать религию. Вы, Бурде...» Знаете так же, как и я, что его нельзя обвинить ни в малейшем двусмысленном поступке. В подпрефектуре его никогда не видели, не правда ли? Он занимал свое место вполне достойно. Если бы он был бонапартистом, он бы не стал скрываться, черт возьми. Без сомнения. Прибавьте, что он ведет примерную жизнь. Моя жена и сын передавали мне на его счет подробности, которые меня живо тронули. В этот момент смех в переулке удвоился. Голос аббата Фожа раздавался громче других. Он поздравлял Аврелию с действительно замечательным ударом меча. Растуаль, прерванный, сказал, улыбаясь, «Слышите, что же это их так забавляет? Так ведь пожелаешь вновь помолодеть?» Затем серьезным тоном он сказал, «Да, жена и сын заставили меня полюбить аббата Фожа». Мы от души жалеем, что скромность мешает ему стать нашим. Бурде выражал одобрение покачиванием головы. В это время аплодисменты в переулке усилились. Начался топот ног, смех, крики, взрыв, веселье, словно у школьников в рекреационный час. Господин Рестуаль поднялся со своего деревянного стула. «Ну, посмотрим», — сказал он добродушно. «У меня начался зуд в ногах». Прочие двое последовали за ним, и все трое остановились перед калиткой. В первый раз председатели и бывший префект отважились дойти до сих пор. Когда они заметили в конце переулка группу, образованную обществом под префектуры, они приняли важный вид. Со своей стороны Пекер де Соле выпрямился, и принял официальную позу между тем, как госпожа Кондомен, громко смеясь, скользила вдоль стен, шелестя по всему переулку своим розовым платьем. Оба общества следили одно за другим, бросая косые взгляды. Ни то, ни другое не желали уступить место, а между ними аббат Фожа все еще стоял у калитки Муре, держа под мышкой свой требник, спокойно забавляясь игрою и, казалось, решительно не замечал щекотливого положения вещей. Между тем все присутствующие затаили дыхание. Аббат Сюрен, видя, что публика пребывает захотел вызвать аплодисменты ударом, который был бы верхом ловкости. Он выдумывал и задавал себе трудности, вертясь, несмотря на летящий валан, как-то угадывая его и бросая его аврелии через себя, с математической точностью. Он был очень красен, весь потный, с растрепанную прическою. Его воротничок, перевернувшись совершенно, висел теперь на правом плече, но он был победителем и по-прежнему любезный, смеялся от души. Оба общества восторгались до самозабвения. Госпожа Кондомен но немало крики одобрения, которые раздавались слишком рано, махая своим кружевным платком. Тогда молодой аббат, изощряясь еще больше, начал делать маленькие прыжки направо и налево, размеряя так, чтобы ловить валан каждый раз на новом месте. Это была большая финальная штука. Он ускорял движение, и вдруг во время прыжка у него подвернулась нога, Он чуть не упал на грудь госпожи Кондомен, которая с криком протянула руки. Присутствующие, думая, что он ушибся, бросились к нему, но он, шатаясь и удерживаясь коленями и руками на земле, поднялся отчаянным прыжком и отбросил к Аврелии валан, который еще не коснулся земли. И, подняв высоко сетку, он стоял торжествующий. «Браво! Браво!» — крикнул, приближаясь Пекер де Соле, — «Браво! Превосходный удар!» — повторил Растуаль, так же подходя. Партия была прервана. Оба общества заняли весь переулок. Они смешались, окружив аббата Сюрена, который, запыхавшись, прислонился к стене рядом с аббатом Фужа. Все говорили разом. «Я думал, что он разбил себе голову», — говорил доктор поркье Мафру голосом полным волнения. «Право!» «Все эти игры дурно кончаются», — пробормотал Бурде, обращаясь к Делангру и по локкам, и отвечая на пожатие руки Кондамена, которого он избегал встречать на улицах, чтобы не кланяться. Госпожа Кондамен переходила от подпрефекта к председателю, ставила их лицом к лицу и говорила, «Боже мой, я чувствую себя хуже, чем он. Я думала, что мы упадем оба. Вы видели?» «Ведь это большой камень!» «Вот он», — сказал Ростуаль. «Он, должно быть, о него споткнулся». «Вы думаете, что он споткнулся об этот круглый камень?» — спросил Пекер де Соле, подбирая камешек. Никогда, иначе как в официальных случаях, они не разговаривали. Они оба стали рассматривать камень, передавали его друг другу, замечали, что он острый, что мог бы разрезать башмак аббата. Госпожа Кондамен, стоя между ними, улыбалась и уверяла, что начинает себя лучше чувствовать. «Аббату дурно!» — закричали барышни Растуаль. В самом деле, аббат Сюрен очень побледнел, слушая разговор об опасности, который только что избежал. Он стал падать, как вдруг аббат Фожа, державшийся в стороне, схватил его своими могучими руками и отнес в сад Муре, где усадил его на стул. Оба общества заняли всю беседку. Там молодой аббат совершенно впал в бесчувственное состояние. «Роза! Воды! Уксусу!» — крикнул аббат Фужа, бросаясь к крыльцу. Муре, находившийся в столовой, показался у окна, но, увидав всех этих людей в глубине своего сада, он отступил как бы в испуге. Он спрятался и больше не показывался. Между тем Роза шла с целой аптекой. Она торопилась и ворчала. Хоть бы барыня-то тут была. Она в семинарии у мальчика. Я совсем одна, не разорваться же мне. Барин-то уж с места не тронется, хоть умирай на его глазах. Он в столовой запрятался, как сурок. Спросите стакан воды, он не подаст его. Он даст вам издохнуть. бормоча эти слова, она подошла к абату Сюрену, лежавшему в обмороке. «О Иисусе!» — сказала она с умильной нежностью кумушки. Абат Сюрен с закрытыми глазами, с бледным лицом, обрамленным длинными светлыми волосами, походил на мучеников, как их изображают на священных картинках. Старшая из барышень Растуаль поддерживала его слегка закинутую голову с обнаженной белой и нежной шеей. Стали стараться привести его в чувство. Госпожа Кондамен прикладывала к его вискам слегка намоченный в вине с уксусом платок. Оба общества стояли в мучительном волнении. Наконец, он открыл глаза, но опять их закрыл. Он еще два раза терял сознание. — Вы меня очень напугали, — сказал ему доктор Портье, держа его руку в своей. Аббат продолжал сидеть, конфузясь благодаря и уверяя, что это пустяки. Потом он заметил, что ряса расстегнута и что шея у него голая. Он улыбнулся и поправил воротник. Невзирая на совет остаться в покое, он захотел показать, что выздоровел, и вернулся в переулок с барышнями Растуаль, чтобы окончить партию. «Здесь вам очень хорошо», — сказал Растуаль Аббату Фужа, от которого не отходил. «Здесь чудный воздух» прибавил Пекер любезным тоном. Оба общества с любопытством смотрели на дом Муре. «Не угодно ли дамам и господам остаться на минутку в саду? Господин священник у себя», — сказала Роза. «Подождите, я сейчас принесу стулья». И, несмотря на протесты, она в три приема сходила за ними. Переглянувшись, оба общества присели из любезности — Тот префект расположился справа от аббата Фужа, а председатель поместился слева. Разговор шел в очень дружеском тоне. «Вы небеспокойный сосед, господин священник», — повторял грациозно Пекер де суле «Вы бы не поверили, если бы знали, какое мне доставляет удовольствие видеть вас постоянно в те же часы в этом маленьком раю». Для меня это отдых от моих беспокойств». «Без сомнения», — прервал Вурде, — «господин священник вёл здесь счастливую тишину монастыря». Между тем, как Аббат Фужа улыбался и раскланивался, кондомен, который не садился, нагнулся над ухом де и прошептал. «Это Растуаль мечтает о месте товарища прокурора для своего верзилы сына». Де Лангар устремил на него ужасный взгляд, опасаясь, что этот неисправимый болтун испортит всё дело. Но тот, не смущаясь, продолжал. аборде думает, что уж опять получил свою префектуру. Но госпожа Кондамен произвела нечто вроде сенсации, сказав с хитрым видом, что я люблю в этом саду. Так это его глубокое очарование, которое как бы делает его уголком, защищённым от всех бедствий этого мира. Каин с Авелем примирились бы здесь. И она подчеркнула свою фразу, сопровождая ее двумя взглядами направо и налево по направлению к соседним садам. Мафры доктор поркье покачали одобрительно головами, между тем, как полокки вопросительно посматривали друг на друга и, недоумевая, боясь скомпрометировать себя с какой-нибудь стороны, если заговорят. Через четверть часа Растуаль поднялся. «Моя жена не знает, куда мы пошли», — сказал он. Все в небольшом смущении встали, чтобы проститься, но аббат Фужа протянул руки и сказал самым радушным своим тоном «Мой рай остаётся открытым». Тогда председатель обещал заходить время от времени к священнику. Под префект обязался в том же еще с большей готовностью. И оба общества еще добрых пять минут обменивались любезностями, между тем, как в переулке снова раздались крики барышень Растуали и Аббата-Сюреда. Партия вновь была в самом разгаре, волан летал туда и сюда правильными полетами поверх стен.